Но царь Аршак неправедными путями отнял у них эту крепость и овладел ею. Теперь незаконно захваченная крепость стала убежищем его жены. Царица Паранзем вступила в крепость с семнадцатью тысячами армян, из них одиннадцать тысяч мужчин и шесть тысяч женщин. Это были главным образом лица княжеского рода, которые во время наступившей смуты не пожелали оставить свою царицу. После нескольких месяцев упорной осады и ожесточенных боев Шапух понял, что обманулся в своих ожиданиях. не бесчисленное персидское войско, не всевозможные военные ухищрения не приносили ему успех. Наоборот, при каждой новой попытке захватить крепость персы терпели большой урон. Царь царей Персии, заставлявший трепетать восток и запад, задыхался от ярости, видя, как Все его усилия бесплодно разбиваются о несокрушимые скалы Артагерса. Положение Шапуха было не из легких. Он попал в ту ужасную западню, где Араксы, быстротечные Ахурян, преодолев горные высоты и глубокие ущелья, сливаясь, создавали многочисленные непроходимые преграды для врагов Армении. По преданию, в прибрежных мрачных пещерах этих рек некогда обитали драконы, вселявшие в людей ужас. Теперь же наводили страх армянские исполины, укрепившиеся там со своей царицей. Крепость Артагерс находилась неподалеку от того места, где Ахурян и Аракс, сливаясь в одно русло, образовывали острый треугольник, сжимая старый ервандошат, по каменистым уступам которого ервант поднялся до трона Аршакидов. Крепость была расположена на высоких сизых скалах. У ее подошвы в глубокой пропасти ревела река Капульт. Артагерс был известен Риму и Византии. Римский цезарь Кай, приемный сын императора Августа, возле его могучих стен получил смертельную рану от руки князя оттона Шапух упрямо продолжал осаду, уверенный в том, что если не силой оружия, то голодом и жаждой он вынудит осажденных сдаться. Но в подвалах крепости съестных припасов было достаточно. Военные средства того времени не в состоянии были воздействовать на недоступные, расположенные на высотах, укрепления. Это великое чудо природы. Но более чем цитадель, несокрушима была энергия сажденных. Их самопожертвование не имело предела. Знатные женщины по целым ночам бодрствовали на стенах. Знатные девушки не покидали башен крепости, следя за каждым движением врага. Царица собственноручно лечила раненых. Мужчин и женщин воодушевляла горячую любовь к родине. В них вселяла веру и ободряла сама царица. Шапух приказал повести решительное наступление. Персы, защищенные латами и щитами, вскарабкались на крепостные стены. Они дрались геройски. Град стрел, летевших на них из крепости, не умерял их ярости. Царица в доспехах стояла на крепостной стене и воодушевляла своих воинов. Внезапно стрела попала ей в плечо, пробила латы и вонзилась в тело. Один из военачальников подбежал к ней и протянул руку, собираясь вытащить стрелу. — К чему попусту тратить время? — сказала царица. — Вытащим после. Эти слова подействовали так воодушевляюще на воинов, что они удвоили напор и отогнали врага от стен цитадели. Иногда ночью, а то и днем, из крепости выходили отряды воинов и вступали в бой с персами. Эти маленькие отряды своими молниеносными набегами не только тревожили стан врага, но часто возвращались с пленными и добычей. Затяжка осады беспокоила Шапуха. Он не мог долго оставаться у стен Артагерса. Более важные дела призывали его обратно в Персию. Уйти, не добившись никаких результатов, ему не позволяла его безграничная кичливость. Убедившись в том, что силой он не одолеет крепость, он прибег к своей обычной хитрости. Отправил посла к царице и, давая большие обещания, предложил, чтобы обе стороны сложили оружие, и чтобы она, царица, спустилась к крепости для личных переговоров о перемирии. Но царица твердо отказала, заявив послу, что с таким обманщиком, как Шапух, она не видится, не вести переговоры не желает. И хотя оскорбление было тяжкое, все же царь царей предложил вступить в переговоры с ним хотя бы издали. Приближенные царицы посоветовали ей принять это предложение. В назначенный день надменный царь, сопровождаемый только Миружаном Арструни и Ваганом Мамиканяном, без свиты, подошел к подножию крепости. Чтобы легче было вести переговоры, ему разрешили приблизиться к стене. Там приготовлен был для него роскошный трон, и группа придворных встретила его стоя. Шапух явился, но, раздосадованный до нельзя, не захотел сесть на трон. К его приходу на башне, окруженная на Харарами, появилась царица. Высокая и красивая женщина среди своих придворных казалась прекрасной богиней. Увидев ее, шапух обратился снизу. «Всем известно, царица, сколь ты прекрасна. Красотой своей ты свела с ума царя Аршака, который похитил тебя, пролив кровь своего племянника гнела Ты, царица, была бы еще прекраснее, если бы с такой чудесной красотой соединяла ум и рассудительность. Но сюникцам не дано ни ума, ни рассудительности. Им присущи лишь грубость варваров и безмерная гордость». Их мысль груба, а сердца бесчувственны, как скалы в их горах. Таков был твой отец, князь Андовк, такова была и твоя мать. Тело твоей матери за дерзкие слова я приказал разрубить на куски у развалин Зарихована. Я истребил весь твой род, кроме твоих братьев, они в числе моих пленников, и их ждет мучительная смерть, если ты, царица, будешь упорствовать. Зачем ты укрепилась на этих высотах? Разве эти скалы спасут тебя? Могущество царя царей Персии велико, и гнев его ужасен. От одного его вздоха горы тают, как свечи, сохнут моря. А ты, царица, неразумно ожидаешь в окружении на этих высотах, пока разбушуются волны, разыграется буря, и твой жалкий остров исчезнет в неумолимом потоке моего гнева. Ради чего ты засела в крепости? Ведь этим ты, царица, не спасешь ни себя, ни свою страну. Вся Армения у меня под пятой. Стоит мне наступить ногою, и она превратится в прах. Для тебя, царица, один исход, мое великодушие. Положись на меня, и ты будешь спасена. Не будь ты женщиной, я бы не простил тебя, но я прощу тебя так, как ты женщина. Спустись с этих высот, облыбызай прах ног царя царей, и он станет к тебе милосердным». Царица спокойно слушала его. Нахарары же и приближенные дрожали от негодования. Ответом на эти угрозы могла быть только стрела, которая заставила бы замолчать этого зверя. Окружающие царицу Нахарару уже готовились поразить его, но царица молчаливым жестом сдержала ей гнев. Она не хотела вероломством отвечать на вероломство. И отправить к персам от ворот крепости труп гостя. Она ответила так. «Слушай, Шапух, ты утратил благородство и учтивость царя. Ты забываешься, говоря с царицей, забываешь о том, что имеешь дело с женщиной. Ты напоминаешь мне, шапуха о твоей зверской расправе над моей матерью и над моей роднёй, и нагло хвастаешься своим варварством. Но тебе бы следовало быть в страхе за совершённые преступления, если бы в тебе осталась хоть капля человечности». Ты, Шапух, угрожаешь мне таким же печальным концом, какой выпал на долю моих родных. Но ты не думаешь о том, что эта угроза только разжигает во мне чувство мести и укрепляет убеждение в том, что нельзя протягивать руку человеку, чьи руки обогрены кровью моей матери и моих близких. Ты мне обещаешь прощение и приглашаешь меня спуститься вниз. Но подумай, Шапух, сколько раз ты уже обманывал нас. Разве можно иметь хоть каплю доверия к твоему слову и к твоим обещаниям? С того дня, как ты вероломно пригласил к себе моего царственного супруга, который спас тебя от многих и многих опасностей и нагло заключил своего гостя, своего верного союзника в крепость Ануш, с тех пор ты лишился доверия всех армян. Ты думаешь, Шапу, что Армения находится под твоей пятой, и ты грозишь уничтожить ее одним ударом. Пожалуй, тебе бы это и удалось, если бы твоя храбрость равнялась твоей заносчивости и безудержному бахвальству. Но высокомерие отшибло у тебя память. Вспомни, сколько раз ты позорно убегал от наших стрел, оставив трупы своих воинов на наших полях. И если твой стан сейчас находится в окрестностях моей крепости, то это не потому, что ты и твои воины храбры, нет, но потому, что ты вероломный изменник. Ты обманом удалил моего мужа-царя из его страны и, оставив Армению без главы, расчистил себе путь». Как ловкий вор спешит воспользоваться отсутствием хозяина, так и ты поспешил напасть на беззащитную страну. Но твое воровство подлое. Ты подкупил домашних слуг, и они ночью открыли тебе дверь. Вот они, эти слуги, продавшие и предавшие своего господина. Оба они стоят возле тебя, и ты обоим в виде подкупа отдал своих сестер. Она протянула руку, указывая на Миружана Арцруни Ваган и Вагана Мамиконяна, и сказала — «Но не забывай, Шапух, что Армения все же имеет хозяина. Это прежде всего тот, кто является властелином и царем вселенной». Она подняла руку к небу. «Во-вторых, с тобой говорят двое. Я и мой сын, находящийся в городе императоров Византии. Ложная гордость и слепой самообман ввели тебя в заблуждение, Шапух. Хорошенько обдумай и очнись. Если все погибнут...» Если в лачушках Армении останутся лишь слабые девушки, и те будут бороться с тобой. Но до этого еще далеко. Ты не замечаешь, что всей своей мощью ты уперся в скалы этой крепости, и ничего не можешь с нами сделать».